Глава восьмидесятая «Паркер!» Петрова нажала на кнопку, открывающую люк, в маленькую каюту за капитанским мостиком. Каюта была пуста, одеяло на кровати лежало в том же беспорядке, что и несколько минут назад, когда она встала с неё. Под кроватью располагались отсеки для хранения вещей, но ни в одном из них не поместился бы взрослый мужчина. Она опустилась на колени и, оберегая раненую руку, всё равно заглянула в них затем выругалась про себя и поднялась. «Паркер!» — позвала она. Нет ответа. Почему он молчит? Куда бы он ни пошел, где бы ни находился, он должен был услышать, как она его зовет. Если только в системе внутренней связи не произошел сбой. Она подошла к динамику, встроенному в одну из стен. Жестом вызвав виртуальную клавиатуру, она набрала команду на общий сигнал по всему кораблю. Плут немедленно ответил. «Да, что нужно?» Хочу убедиться, что система работает. Я имею в виду динамики. Ты меня слышишь?» «Слышу», — подтвердил Плут. «Громко и чётко. И позволь мне сказать, что это, пожалуй, самое важное из всех занятий, если выбирать между ремонтом корабля и проверкой, не сошёл ли Актуон с ума. Ну, ты понимаешь, проверка того, не может ли что-то нас убить. Заткнись на секунду, у меня важное дело». «Возможно», — отозвался Плут. Петрова стиснула зубы. «Я пытаюсь найти Паркера». «Ну ты знаешь, Сэма Паркера, высокий, худой, каштановые волосы, пилот корабля». «Ты проверила капитанский мостик?» — спросил Плут. «Со мной его нет». «Не смешно». Петрова постучала по виртуальной клавиатуре, чтобы прервать связь, пока робот не успел нагрубить, и снова вышла в коридор, оглядываясь. Впереди была только небольшая смотровая площадка со множеством виртуальных окон. Все выключены. Так что это было просто тесное, пустое пространство. Паркера нет. Она заглянула на капитанский мостик и увидела испуганного Джана, который разговаривал с аватаром Актуона. Олень выглядел вполне нормально и никаких признаков Паркера. Петрова пошла дальше. В обычных обстоятельствах она бы просто пожала плечами и забыла о Паркере. В конце концов, ей не нужно следить за каждым его движением, он взрослый мужчина. Но в том, как он исчез, когда изменился капитанский мостик, когда испарились голограммные деревья, было что-то неправильное. Например, не было ощущения, что он скрылся из виду, пока она отвлеклась. Хотя это наиболее вероятное объяснение. Нет, скорее он исчез, как исчезают предметы в руках фокусника. Паркер. Она направилась дальше к переходу, соединявшему капитанский мостик с остальной частью корабля. Она не была там уже очень давно, с тех пор, как они с Джаном встретились с Паркером на мостике. В последний раз, когда она проверяла, каюты и отсеки на корме Артемиды были опасным местом, Либо вакуум, либо радиация. Плуту удалось потушить пожары, но все равно она очень быстро дошла до люка с красным голографическим крестиком над ним. Это означало, что дальнейший путь опасен для здоровья. Может, Паркер все же там? Может, он занимается ремонтом? Если на нем скафандр, он в полной безопасности. Она снова включила общекорабельное оповещение. «Паркер! Сэм!» — позвала она. «Прости!» Она рассмеялась, хотя ей пришлось заставить себя. «Прости, если я назойлива, я просто хочу... Я хочу убедиться, что с тобой всё в порядке». Ответа не последовало. Она побежала обратно на мостик, просунула голову в люк. «Привет». Джан и Аватар повернулись к ней. «Просто... Я знаю, это глупо, просто... Мне нужна секунда. У вас всё хорошо? Здесь всё хорошо?» Джан кивнул, хотя выглядел немного бледным. «У нас всё хорошо». «Отлично. Итак, а кто он если ты в состоянии, мне нужно, чтобы ты провёл быстрое сканирование. Можешь дать точное местоположение Сэма Паркера. Мне нужно кое в чём убедиться». «Боюсь, что нет», — сказал Актуон. «Прости», — сощурилась она. «Я не могу дать эту информацию, потому что Сэма Паркера нет на борту Артемиды». Петрова похолодела. Затем рассмеялась. Смех прозвучал неубедительно. «О чём ты? Он должен находиться тут». Не может быть, чтобы он отправился в космос и никому не сказал. Сэма Паркера нет на борту Артемиды, потому что Сэм Паркер мёртв». У неё задрожали губы, пока она пыталась осмыслить слова Аватара. «Стой, стой, стой! Секунду! Грёбаную секунду!» «Когда это случилось?» — спросил Джан. «Я только что с ним разговаривал. Вы ошибаетесь. Капитан Сэм Паркер мёртв».